Глава 24, 29-й год, пятнадцатый год, двадцать й день третьего месяца сезона Перед В тронном зале царского дворца в Фивах снова царила мертвая тишина. Вот уже несколько месяцев новости с Юга были только нерадостными. Заслушивая третьего гонца прибывшего последним, советники, да и сама царь Хатшепсут изрядно нервничали. «Захватил столицу царства Керма и сейчас празднует победу?» — повторила за гонцом царь. «Да, твое величество!» — тот склонил голову. «Огромный город и войско царя Керма, его защищавшие, пали меньше, чем за месяц!» «Наградите его!» — она показала на гонца цепом. «И пригласите следующего!» «Этот с юга был последним, твое величество!» — с поклоном сообщил визирь я специально не назначал собрание совета, чтобы дождаться всех трех гонцов оттуда. «Похоже, они у тебя едут медленнее, чем царь Менхепера захватывает города», — скривился Хапусинеб. «Хочу напомнить уважаемому верховному жрецу, что храм Монра, как, впрочем, и другие храмы, с радостью скупают рабов, которые поставляются на рынки только благодаря войне, что ведет царь Менхепера», — с улыбкой напомнил собеседнику Серомон факт, который вызвал злобные взгляды всех советников-жрецов. Те после массового наплыва на невольничий рынок рабов из соседнего царства сначала не хотели их покупать, но когда цены поползли вниз и стали доступны для бюджетов даже семей со средним достатком, начался ажиотаж. И рабов сметали с рынков даже те, кто первоначально не хотел этого делать. Но невольники все продолжали и продолжали поступать, и конца этой вереницы словно не существовало. Цены впервые за несколько столетий опустились так низко, что все крупные храмы и землевладельцы со всего Египта бросились в фивы, чтобы по дешевке купить себе как можно больше. Сейчас это был тот товар, который продавался немыслимыми ранее масштабами. Именно на это визирь и намекнул жрецам, вызвав их гнев, так как они первыми бросились скупать дешевую рабочую силу. «Мы это прекрасно помним, уважаемый визирь», — ядовито ответил Хапусинеб. «Трудно забыть». Особенно, если ты постоянно напоминаешь. Тихо! сказала Хатшепсут, и все дрязги тут же прекратились. Сенефер, что знал твой посланник? повернулся на к сановнику, стоявшему от нее справа. Царь Менхепера непонятно зачем раздает своим воинам золото. Тот опустил руку и достал из кожаного мешочка несколько золотых кругляшков. Называют их шетитами». Странные кругляшки пошли по рукам. Советники с удивлением смотрели на четкий профиль царя с одной стороны и бога Омона с другой. «Зачем это ему?» — удивилась царь. «Мой человек сказал, что он заключил с каждым воином контракт, как делают с наемниками, – ответил Сенефер. «И платит всем золотом». «Но это его дело. Пусть сходит с ума по-своему», — пожал плечами Хапусинеба, нехотя возвращая приятный для рук золотой кругляш обратно. «Боюсь, что нет» тихо сказал глава войска, привлекая к себе всеобщее внимание. Ко мне три дня назад пришли главы семейств всадников и спросили, когда им будут платить золотом, как это делает царь Менхиперра. Взгляды всех советников остекленели, переведясь на царя. «Повтори, что ты сказал?» Царь Хатшепсут наклонилась вперед, также изумленная до да нельзя. «Главы семейств воинского сословия, твое величество, сказали, что хотят такую же плату, какую всем всадникам платит царь Менхиперра» ответил он. Иначе предупредили, что все уйдут к нему. Тишина в зале совета стала гробовой. Лишиться всех колесниц разом было прямым путем к краху. Пешие войска, набираемые из крестьян во время месяцев, когда сбор урожая окончен, а сеять новое время еще не пришло, мало на что годились, умирая сотнями и тысячами при столкновении с лучниками или колесницами врагов Египта. Для пеших битв и захвата городов они годились, но не для противостояния с врагом, которого они даже не могли догнать. «И ты молчал об этом?» — прошепел в ярости Сининмут. «Совет все равно был назначен на сегодня. Три дня ничего не решали». Тот пожал плечами. «К тому же царь была занята на принесение даров богам. Я не решился ее тревожить». «Осеромон...» — царь Хатшепсут повернулась в сторону визиря. «Что скажешь ты?» «Царь Менхеперра выпустил на волю то, размаха чего никто из уважаемых советников не понимает». Усмехнулся у поскольку сам вначале этого не понимал, и только послание от сына принесло разъяснение, ужаснувшее его масштабом, задуманного богом Монту. Надеюсь, уважаемый визир послужит лучом света для нас в этом вопросе, съязвил Хапусинеб. Конечно, верховный жрец. У склонил голову в сторону царя Хатшепсут. Царь Менхиперра принес Египту то, что в нем давно было, но никто этого не держал в руках. Материальное воплощение меры стоимости, шетита. «Теперь с его подачей это одна золотая монета». «Какое дело нам до всего этого?» — не понял верховный жрец. «Чем он там расплачивается со своими воинами?» «Не только с воинами. Монеты появились у купцов и тех, кто продает рабов», — ответил ему Усеромон. «Их с радостью берут все, поскольку это чистое золото, к тому же имеющее привычное для всех название и удобную форму. Скажу даже больше. Некоторые уверены, что так было всегда». Просто они никогда раньше не видели этих монет вживую. «Хорошо, еще раз повторю, нам какое до этого дело?» — недовольно поинтересовался жрец. «То, что средства, которыми все вскоре начнут расплачиваться между собой, делает он болван, а не я!» — прошепела со своего места царь Хадшипсуд, наконец понимая масштаб проблемы. «Свое величество, как обычно, проявляет мудрость», — низко поклонился царю Усеромон, сам пришедший к подобным же выводам мы можем делать такие же не вижу в этом особых проблем сининмут снова достал кругляж и более внимательно чем прошлые разы стал его рассматривать где мы возьмем такое количество золота задал простой вопрос военный к тому же оно чистое без примеси серебра напечатаем из того что есть у нас не сдавался сановник куча болванов только затем повернула голову в сторону визиря она уже все поняла и оценила Царь Менхипера не успокоится, пока не захватит все царство Керма, спросила она у него. С учетом того, что уже захвачена столица, мой царь. Тот ответил с поклоном. Теперь это только вопрос времени. Сколько у него войск? Десять тысяч пехотинцев и около трехсот колесниц. У нас все еще двухкратное преимущество. Облегченно выдохнула она. Я не военный, мой царь. Усеромон пожал плечами но за сколько, например, город, похожий на Абидос, возьмет наше войско? Столица Керма примерно такая же по размерам». «Точно не за месяц», — заверил все глава войска, когда на него перевелись взгляды остальных советников. «Еще и с учетом той перспективы, что мы можем лишиться всех всадников». Зал совета снова погрузился в молчание. небо, начинай рассылать сообщения всем жрецам всех храмов, пусть на проповедях начинают говорить о том, что боги разгневались на царя Менхеперра, который не приносит им жертвы и не славит их силу. Поэтому его поведение принесет в страну голод», — тихо произнесла царь Хатшепсут слова, заставившие всех вздрогнуть. То, чего так долго они хотели, наконец свершилось. Царь Хатшепсут решилась на прямой конфликт со своим соправителем. «Также сократите выдачу зерна людям. Сделаем вид, что правда начинаются голодные времена», — добавила царь и повернулась вправо, обращаясь к воспитателю дочери. «Сининмут». «Начинай теперь на все значительные праздники, вместо меня выводить нефруру. Пора чаще показывать народу его, следующего царя», — продолжила отдавать распоряжение Хатшепсут. «Усерамон. Разошли депеши во все номы. Правителям отныне запрещается помогать царю Менхепера или его представителям, даже малостью. Но ему об этом напрямую говорить запрещено. Также я запрещаю расплачиваться или брать в руки эти его круглиши. Пошли, гонцов, и объясните об этом везде. Хапусинеб». Придумайте с другими жрецами этому внятное объяснение для нашей паствы. Богам противно это золото. Нихси, сообщи всадникам, что они получат свою долгожданную землю, они никому не нужны металл. Торгуйся с ними. Но чтобы все остались на службе у меня. Также начни переговоры с теми семьями, чьи представители сейчас сопровождают царя Менхепера. Обещаем самые лучшие земельные наделы, если они присоединятся к нам все. Если царь Менхепера останется только с спешими воинами они ничего не смогут сделать против наших колесниц». Все советники были ошарашены прозвучавшими приказами, поскольку те открывали не только возможность прямого противостояния старем Менхеперра, но и позволяли им самим строить собственные планы для его принижения или даже физического устранения. Низко поклонившись царю, они вышли из зала совета, и, несмотря друг на друга, заторопились каждый в свой дом. Им было что теперь обсудить среди своих сторонников». Усеромон, обалдевший от сразу кучи резких приказов, что обычно было не свойственно, миролюбивому царю Хатшепсут, отправился к себе, размышляя, как же сильно ее вывели из себя новости об успехах бога Монту, что она, не задумываясь, решила рискнуть своей так долго нарабатываемой репутацией хорошего царя, пытаясь выполнить закат солнца вручную. Один только приказ не брать золотые кругляши в руки, чего стоит. Усеромон прекрасно понимал, что они, может быть, и круглые, Но от этого менее золотыми не становится. А золото такой металл, что его будут брать везде и всегда, вне зависимости от желания какого-либо царя. Выпустив подобный указ, она только подставляет себя в глазах тех, кто мыслит рационально. Великим родам, столетиями передающим свои должности только внутри одной семьи, чаще бывает безразлично, какой царь сейчас на троне, до тех пор, пока он не лезет в их карман и их земельные наделы, доставшиеся от предков. Сейчас же царь Хадшепсуд делал именно это. Царь Менхеперра сказочно обогатил тех, кто участвовал с ним в торговле рабами, которые бесконечными вереницами доставляли с юга. К тому же вместе с ними стали поступать и сразу полюбившиеся купцам золотые монеты, за которые чуть ли не дрались на рынках. Ведь, имея их, было гораздо проще оплачивать товары или услуги. Золото есть золото, а прекрасные гравюры царя Менхеперра и бога Амонра только подчеркивали элитарность их обладателей. Мой царь! В шатер ворвался Миримаат. Посыльный от господина Менхеперресе неба! Говорит срочное донесение! Я зевнул и поднялся с кровати. Зови. Почти сразу вошел один из знакомых мне на лицо возниц, который низко поклонился. Слушаю. Господин Менхеперюсе неб просил передать твоему величеству, что показалось огромной армией, которую мы ждем. Он еще ведет ее подсчет, но по виду в два или даже три раза больше, чем наша. О, отлично! обрадовался я. «Наконец настоящая проверка для легионов будет! Первый достойный противник!» Он удивленно на меня посмотрел не понимая моей радости. «Где они и когда их ждать?» — уточнил я. «Трех днях пути, идут очень медленно», — ответил гонец. «Вели Менхиперресе небо возвращаться, как подсчитает их. Пусть оставит только разъездные дозоры, чтобы нас не обошли с флангов. Слушаюсь, мой царь», — поклонился он и вышел из шатра меремат воду одежду и завтрак позвал я обратно к себе парня он кивнул и через десять минут они вместе с Бенермирутом помогали мне мыться и одеваться завели бы себе снова наложницу мой царь буркнул молодой парень все равно стоим в городе тут же ему прилетела затрещина от Бенермирута, который сказал обращаясь ко мне не слушайте его мой царь мы оба счастливы что можем сами помогать своему царю да меремат парень промолчал Но после второй затрещины у промычал что-то невнятное. Вот видите, мой царь. Пенермерут ухмыльнулся. Он тоже счастлив. Я хмыкнул. На лице Миримаата было все, что угодно, кроме радости. Молодой парень после воинских подвигов, захвата городов и получения наложниц, которых он выбрал из гарема царя Керма целых три, стал сочковать, прислуживая мне. воспитателям это жестко пресекалось. Он пытался ему объяснить, что лично прикасаться к телу божества — великая честь для любого человека, но тот все пропускал мимо ушей. Он возомнил себя великим воином. Если бы не был сыном визиря, я бы его спустил на землю, но пока решил посмотреть, что будет с ним дальше. Так-то в качестве гонца «Быстрые пятки» и моего возничего он меня полностью устраивал. В шатер заглянул Ментуи-Уи. -Уи. «Мой царь, какие будут распоряжения?» «Никаких Ментуи-Уи». -Уи. Я радостно потер ладони, так что им стало жарко. «Наконец-то настоящий противник!» Военачальник недоуменно посмотрел на Бенермирута, тот развел руками. «Мой царь! Их в три раза больше, чем нас!» Осторожно заметил он. «Это же отлично, ментуи-уи! Как еще мы проверим наше войско, если не сражаясь с неприятелем, превосходящим нас количеством?» Я был искренне рад этому событию и не понимал, чего все кругом кривят лица. «Как вернется Менхиперрисенеб сразу ко мне?» распорядился я. «Хочу узнать подробности». «Да, мой царь», — склонил он голову и вышел из шатра. «Эм, мой царь», — осторожно спросил у меня Бенермерут. — «а твое величество точно уверен в своих силах? О, если мы потерпим поражение, то отступим, перевооружимся и вернемся еще раз», — заверил я его, чем заслужил упавшую челюсть с его стороны. Больше воспитатель вопросов не задавал. «Ну же, Миримат, поторопи коней!» Я был весь в нетерпении, поскольку мне сообщили, что за три дня войско керминцев наконец достигло предместья города и сейчас располагается лагерем, чтобы встать на отдых. Военачальники слева и справа ехали вслед за мной, и когда мы выкатились на небольшой холм, глаза у меня расширились от радости. Войско и правда было громадным. Копейщики, топористы со щитами, тысячи лучников все это предвещало наконец проверку моих теорий на практике а то пока все приходилось только брать города эффективность же своих войск в открытом бою все никак не было возможности проверить отлично идеально радовался я наконец то вы начальники не разделяли мои радости они лишь переглядывались между собой мой царь может нападем на них сейчас спросил меня ментуи уи пока они устали с марша э нет Я покачал указательным пальцем перед собой. «Если они будут уставшие, как я определю эффективность всего, что делал? Нет, дадим им отдохнуть. И вообще, знаете что, пошлите кого-нибудь из местных к ним, пусть спросят, может им вода, вино или поесть нужно». В голову мне пришла отличная идея. «Если они будут голодные, то не смогут нормально сопротивляться. Глаза военачальников стали больше умбонов на будущих счетах моих легионеров». Кормить противников? Зачем? Вырвалось почти у всех. Потому что так сказал я. Я повернулся к ним, и, видя, что меня и правда никто не понимает, со вздохом сказал. Да как вы не понимаете? Наконец, перед нами противник, готовый драться с нами в чистом поле, а не засевший в городе. Они меня все равно не понимали. Посланца не пришлось отправлять. От вражеского войска выдвинулись на двух осных повозках парламентеры, поднявшие белый флаг. И пришлось ехать им навстречу. Остановившись посередине, я внимательно разглядел того, кто решил со мной говорить. Молодой мужчина с терракотовым цветом кожи и очень похожий на царя Керма. «Старший наследник царства Керма», — представился он. «Я прибыл выдвинуть ультиматум царю Египта, предательски вторгшемуся в наши земли». «Можешь предлагать, он перед тобой», — хмыкнул я, радостный от того, что оказался прав. «Это и правда был ближайший родственник царя». «Я, как главнокомандующий войсками Керма, даю вам возможность беспрепятственно уйти с наших земель и выплатить выкуп, иначе разобью вас и казню каждого, кто был на этой земле». «Меня это не устраивает, я хочу сражения», — спокойно заявил я, видя, как его лицо меняется, становясь удивленным. «Но как? Нас больше в три раза. Царь Египта безумен?» «Я даю вам три дня на то, чтобы восстановить свои силы, подкрепиться. Я больше не обращал на него внимания». Если нужно продовольствие, скажите. В городе огромные запасы зерна. Хватит и на вас. Но! На! Но... Вид молодого человека был потерянный. Он явно не этого ждал от переговоров. На этом все. Я тронул Миримаата за плечо. Он развернул колесницу, и мы поехали в лагерь. Я Муниджех, вернулся я к военачальнику. Помнишь, я обещал царю и всем тем, кто нам ставит палки в колеса, дать возможность посмотреть на битву лично? «Конечно, мой царь!» — склонил он голову. Еще твое Величество попросил меня найти ему тридцать самых больших стволов деревьев в городе». «И ты их, разумеется, нашел, уточнил я. «Конечно, мой царь!» «Отлично! Тогда, чтобы придать должную мотивацию наследнику и его командирам», я ткнул пальцем в саванну, туда, где наметил место встречи неприятеля. «Привяжите короля и его ближайшую свиту к верхушкам столбов и вкопайте их в землю» так, чтобы они видели перед собой поле боя. Прямо сейчас». Джех склонил голову и ускорил своих коней. Так что вскоре на огромных бревнах, которые с трудом ворочили сотни легионеров, вверх взметнулись кричащие и орущие от страха люди. А Джех подошел и сообщил мне о выполнении приказа, хотя это и так было видно. «Сильно надеюсь, что в следующий раз желающих меня отравить будет меньше», задумчиво сообщил я ему. Иначе мне придется каждый раз придумывать все более изощренные казни, до тех пор, пока до всех вокруг не дойдет, что со мной лучше не шутить. Тут он был со мной солидарен. Вот только в войсках противника, который тоже увидел и, видимо, опознал поднятых на столбах людей, произошло движение. Что они делают? — удивился я, увидев, как поднимают воинов с земли и начинают их строить. — Похоже, они решились на атаку, мой царь, — удивленно сказал Ментуи-Уи. -Уи. Но они же толком не отдохнули после марша. Их полководец идиот. Мой царь дал им три дня на отдых. Похоже, поступок моего царя помутил рассудок их предводителя. И Джех покосился в сторону орущих людей на столбах. «Боги! Ну что за идиот!» Я схватился за лицо. Все испортил!» Поняв по продолжающимся построениям неприятеля, что принц и вправду решился нападать сейчас, я развел руками. «Стройте легионы!» «Позволим этим идиотам умереть!» Едва от меня прозвучала команда, тут же волна приказов прокатилась по лагерю, и он моментально пришел в движение. Все эти месяцы, что мы стояли под керма, легионеров продолжали каждый день нещадно дрючить, натаскивая как на строевую подготовку, чтобы они могли поворачиваться и маневрировать слитно, не теряя строя, так и на исполнение новых команд, которые им очень скоро пригодятся. Так что прозвучавшие приказы выстроили все войско меньше, чем за полчаса а все еще копошащийся неприятель продолжал построение, хотя начал это делать значительно раньше нас. «Едем, я надену доспехи», — сказал я Мире Маату. «Такими темпами враг еще час будет строиться». «Мой царь снова будет в строю?» — спросил он. «Нет, мне нужно видеть когорты обоих легионов», — покачал я головой. «Находясь в одной из них, я буду ограничен только небольшим участком поля. Для понимания общей картины боя мне нужно видеть ее целиком». Переодевшись в доспехи и нацепив пояс с мечом, я в сопровождении своей сотни выдвинулся на поле боя, где ко мне присоединились остальные военачальники.